Третий уровень. Триумф судьбы. «Ну что же, отряд убийц сократился!» С усмешкой в голосе сказал Зевс. «Вы пришли убить меня?» «Зевс, ты заплатишь за все свои грехи!» Выкрикнул Ленни. «Вот как! Безгрешный Ленни готов показать людям истинную реальность, не так ли?» Сказал Зевс и указал им на небо. «Что ты хочешь сказать?» — в недоумении спросил Лени. Глопец, Я расскажу тебе вкратце о том, как зародился Вайнар и для чего он был создан. Все знают эту историю». «Эх, Лени, Лени! Как же все плачевно! Нет предела человеческому безумию. Проблема в том, что не существует никакого Зевса и игры Вайнар». Все мы уже очень давно играем в игру, где мы пытаемся выжить после ядерной зимы. Сейчас я, ты и все зрители подключены к капсулам далеко под землей, и компьютер транслирует нам эту реальность. Мы находимся под землей подальше от радиации. Мы сами себе выдумали врага, как я. Я тоже монстр который исчезнет после нажатия мной кнопки для завершения игры. В этот момент все проснутся, откроют свои капсулы и поздравят друг друга с удачей в игре. «Ты лжешь, лицемер! Ты можешь убедиться в том, что я сказал тебе правду, если сам отключишь эту игру. Подойди, не бойся! Лени, не верь ему! Он хочет, чтобы ты поверил в этот бред!» забеспокоилась Миса. «Зевс, ты прав. Все мы обязаны узнать истину». Ленни подошел к Зевсу, посмотрел на кнопку и рассек ножом горло Зевса. Публика ахнула. Зрители восклицали имя Ленни. В один миг мир изменился. Игровая реальность рассыпалась, как песочный замок. И эпоха Зевса прекратила свое существование». Триумф Лени открыл новую эпоху, где человеческая жизнь является высшей ценностью, потому что человек всегда больше, чем жизнь, и он и есть источник жизни. Только человеку суждено выбирать между любовью и злом. Только человек может любить. «Что дальше?» — спросила Миса. «Дальше каждый из нас вспомнит тех, кто погиб во имя свободы, и будет чтить их подвиг» потому что мы освободили мир от тиранов всех эпох человеческой истории. Мы подарили новым жизням будущее, где каждый из нас сможет осуществить свое любое желание во благо себе и другим». «Лени, мне кажется, что мы забыли о самом главном». «О чем?» — спросил Лени Прадиса. Пожалуй, мы должны выкурить кубинскую сигару, позагорать на берегу океана в компании с красивой женщиной и попить огненный гавайский коктейль. Что еще нужно для счастья? Но я думаю, что о вкусах не спорят. Хороший конец, заключил Прадис. Еще нет. Почему? Я должен кое-что проверить. Хорошо, удачи а я пока лечу к океану на заслуженный отдых, — пожелал Прадис.